«Да, моя мысль!» — воскликнул губошлеп. «Но граф известен своими эксцентричными настроениями. Там впереди лежит ее легенда. Возмутительно. Ты только прочти ее, пожалуйста!» «Моя, простите, пожалуйста, что? Легенды до сегодняшнего дня я отождествляла со сказками или с географическими картами». Шарлотта полистала в папке, лежавшей на рояле. «Она должна изображать приемную дочь Виконта Бейтона, а Гидеон его сына?» — А не слишком ли это рискованно? Там ведь может быть кто-то, кто знает Виконта его сына лично. Почему не решили в пользу французского Виконта в ссылке? Джордано вздохнул. — Это не подходило из-за ее недостаточного знания языка. Возможно, граф просто решил нас проверить. Мы должны будем доказать ему, что нам удастся из этой девочки сделать даму XVIII века. Мы просто обязаны. И он воздел руки к небу. «Я считаю, что если они сумели это с Кейрой Найтли, тогда можно и со мной», – сказала я убежденно. Кейра Найтли была одной из самых современных девочек в мире, и тем не менее великолепно в костюмированных фильмах даже с самыми дурацкими париками. «Кейра Найтли?» Черные брови почти достали крайно честных волос. Для кино это, может быть, и сойдет, А в XVIII веке она не продержалась бы и десяти минут. ее тут же бы раскрыли, как современную женщину. Уже то, как она показывает зубы при улыбке, а, смеясь, закидывает голову и распахивает рот. В XVIII веке этого не сделала бы ни одна женщина. «Но так точно вы тоже не можете знать», — сказала я. «Как это было, пожалуйста?» «Я сказала, что так точно вы...» Глаза губошлепа пометнули в меня молнией. «Мы должны сейчас же установить первое правило. То, что сказал мастер, сомнению не подлежит». «И кто здесь мастер?» «О, понимаю, это вы», — сказала я и немного покраснела, в то время как Семериус разразился гоготом. «Окей, присметень не показывать зубы. Это я запомнила». я думаю, что у меня это получится легко. Трудно себе представить, что я на этом вечернем приеме найду причину для смеха». Мастер губошлеп более или менее успокоился, опустил брови, и, так как он не мог слышать Ксимириуса, который с потолка громко орал Балбан! наконец наконец-то начал печальную инвентаризацию. Он хотел знать, что я знаю в области политики, литературы, обычаев и обрядах в 1782 году. И на мой ответ Я знаю, чего туда не было, например, автоматического водного слива в туалете, и право голоса для женщин заставил его на пару секунд спрятать лицо в ладони».